Глава 26. На сцене появляется новое таинственное лицо. Речь идет о многом, что тесно связано с историей Оливера. Только дойдя до угла улицы, старик уяснил себе значение того, что ему сообщил Тоби Крекет. Но шагов своих он не умерил, а шел так же быстро и с тем же растерянным видом, пока ехавший навстречу экипаж и крик прохожих, видевших, какой опасности он подвергался, не привели его в себя и не заставили перейти на тротуар. Стараясь по возможности избегать главных улиц, он шел все время по переулкам и темным проходам, пока не добрался до Сноухилл. Здесь он пошел еще быстрее и вышел, наконец, в один из дворов, где почувствовал себя в своей собственной стихии и, вздохнув свободнее, двинулся дальше обычной походкой. Вблизи того места, где скрещиваются Сноухилл и Холмборн-Хилл, начинается по правую руку, если идти от Сити, узкий и темный проход, ведущий к Сафрон-Хилл. В грязных лавках этого прохода вы увидите громадные связки бывших в употреблении шелковых носовых платков всевозможных размеров и рисунков, потому что здесь живут торговцы, которые добывают их из лучших карманов. Сотни этих платков висят за окнами и болтаются на дверях, а полки в лавках сплошь завалены ими. Как не ограничено место, занимаемое Дрейн, но здесь вы найдете и парикмахеры, и кофейную, и пивную, и лавку жареной рыбы. Это в буквальном смысле слова торговая колония, склад краденных вещей, где появляются, начиная с раннего утра, молчаливые продавцы, которые ведут переговоры в задних комнатах и также, крадучись, уходят оттуда, как и пришли. «Здесь царство торговцев старым платьем, башмаками и всевозможной ветошью. Здесь склады старого железа и костей, остатков шерстяной материи и полотна, которые ржавеют и гниют в темных и сырых подвалах». Сюда-то и направил свои шаги еврей. Он, по-видимому, был хорошо известен бледным гражданам этого переулка, потому что почти все покупатели и торговцы дружески раскланивались с ним, когда он проходил». Он ответил тем же на все эти приветствия, но ни с кем не заговорил до тех пор, пока не добрался до самого конца прохода, где остановился подле торговца необыкновенно маленького роста, который сидел у дверей своей лавки в маленьком детском кресле и курил трубку. «Взглянешь на вас, мистер Феджан, и болезни глаз как не бывало», сказал этот почтенный торговец, осведомившийся о здоровье еврея. «По соседству было несколько жарковато, лавили», — сказал еврей, подняв брови и скрестив руки на плечах. «Слышал я уже об этом раз или два», — ответил торговец. «Но скоро там все снова остынет, как вы думаете?» Феджин утвердительно кивнул. Указав направление Сафрон-Хилл, он спросил, будет ли там кто-нибудь сегодня вечером. «В трактире коллег?» — спросил торговец. Еврей кивнул. «Погодите», — сказал торговец, задумавшись на минуту. «Да, с полдежины отправилась туда, насколько мне известно. Не думаю только, чтобы ваш приятель был там». Сайкс, пожалуй, нет?» — спросил еврей. «Нон Ствентус не найден, как говорят законники», — сказал маленький человек, покачивая головой и с необыкновенно хитрым выражением лица. «Не достали ли чего-нибудь для меня?» «Ничего», — сказал еврей, направляясь дальше. «Вы в трактир коллег, Феджин?» — крикнул ему торговец вдогонку. «И я не прочь с вами». Еврей оглянулся назад и махнул ему рукой в знак того, что хочет быть один. А так как тому нелегко было вылезти из детского креслица, то трактир коллег на этот раз лишился посещения мистера Лайвели. Пока он вставал на ноги, еврей уже скрылся из виду. А потому мистер Лайвилли, постояв с минуту на цепочках в надежде увидеть его, втиснулся снова в свое маленькое креслице и, переглянувшись с леди, из противоположной лавки с видом некоторого недоверия и тревоги, снова принялся за трубку. Трактир «Трех коллег» или, вернее, колики, так как под этим последним названием он больше всего известен своим посетителям, был именно тем трактиром, где чаще всего можно встретить Сайкса и его собаку. Кивнув человеку, стоявшему у прилавка, Фэджин поднялся на лестницу, отворил дверь в комнату и, просунув голову, тревожно огляделся вокруг, прикрыв глаза рукой. Комната освещалась двумя газовыми рожками. Окна закрывались ставнями и выцветшими красными занавесками, чтобы свет не был виден снаружи. Потолок выкрашен черной краской, чтобы копать от ламп не замечалось на нем. Комнату до такой степени наполнял табачный дым, что вначале вообще ничего нельзя было рассмотреть. Мало-помалу дым благодаря открытой двери несколько рассеялся, и из мрака стали выделяться людские головы. А когда глаз зрителя привык к открывшейся перед ним картине, то оказалось, что вокруг стола сидело целое общество мужчин и женщин. В самом верхнем конце стола находился председатель с молотком в руке, символом занимаемого им положения. В углу комнаты у разбитого фортепиано пристроился джентльмен, надо полагать музыкант, с красным носом и подвязанной щекой, вероятно, вследствие зубной боли. Когда Фэджин тихонько прокрался в комнату, джентльмен у фортепиано играл какую-то прелюдию к требуемой всем обществом песни. Некая молодая леди согласилась позабавить компанию и спела балладу из четырех куплетов, в промежутках между которыми музыкант изо всех сил барабанил по клавишам ту же мелодию. Когда песня была спета, председатель дал знак двум джентльменам, сидевшим с правой и левой стороны от него, и они спели дуэтом, снискав аплодисменты сидевший вокруг стола группе очень выделялись некоторые весьма любопытные лица во первых сам председатель хозяин трактира грубый тяжеловесный мужчина который во время пения вращал туда и сюда глазами и несмотря на то что сам предавался веселью и видел все что делалось вокруг него и слышал все что говорилось За ним следовали певцы, которые с равнодушием истинных профессионалов выслушивали комплименты, чокаясь протянутыми к ним стаканами своих поклонников, фигуры которых, носившие печать всевозможных пороков и преступлений, невольно привлекали внимание своей отталкивающей внешностью. Пронырливость, жестокость и пьянство на всех ступенях их развития были написаны на них яркими красками. А женщины... Некоторые, несмотря на молодость, потеряли уже свою свежесть и поблекли, другие лишились даже женского облика и представляли собой живое олицетворение разврата и преступления. Были между ними девушки, молодые женщины и девочки в первом расцвете жизни, представлявшие самую мрачную и тяжелую часть этой картины. Феджин, которого все это ничуть не волновало, окинул взором всех сидевших за столом лиц, но не нашел, по-видимому, того, кого искал. Когда, наконец, ему удалось привлечь к себе внимание председателя, он сделал ему едва заметный знак и вышел из комнаты так же тихо, как и вошел. «Чем могу служить вам, мистер Фэджин? спросил председатель, выйдя к нему на площадку. «Не хотите ли присоединиться к нам? Все будут рады видеть вас». Еврей нетерпеливо покачал головой и спросил шепотом. «Здесь он». «Нет», — ответил председатель. «Никаких новостей о барной», — продолжал еврей. «Нет», — ответил хозяин трактира. «Он не покажется, пока все не успокоится. Дело в том, что за ними следят, и стоит им чуть-чуть шевельнуться, как их накроют. Все благополучно и барный цел и невредим, как я слышал. Готов держать пари, что барный выскочит. Предоставьте его самому себе». «А...» «Он придет сегодня вечером», — спросил еврей, делая ударение на слове «он». «Монкс?» — спросил хозяин. «Тссс», — сказал еврей. «Да». «Разумеется», — ответил хозяин, вынимая золотые часы из кармана. «Я ждал его раньше. Подождите минуточек, Десси, Тен». «Нет-нет», — сказал еврей, который, несмотря на все свое нетерпение видеть того, кого ждал, был даже рад, что он не пришел. «Скажите ему, что я приходил, и пусть он зайдет ко мне вечером. Нет, лучше завтра. Так как его нет здесь, то можно и завтра». «Хорошо», — ответил хозяин. «Ничего больше?» «Ни слова», — сказал еврей, спускаясь с лестницы. «Слушайте, теперь как раз самое удобное время для покупки», — хриплым шепотом сказал хозяин, перевешиваясь через перила. «Там у нас Фил Баркер. Он так пьян, что любой мальчишка проведет и выведет его». «Не до Фила Баркера теперь», — сказал еврей. «Фило будет еще работы, пока мы позволим себе расстаться с ним. Идите обратно к вашей компании и пожелайте им жить повеселее, пока еще живятся. Ха-ха-ха!» Хозяин ответил таким же смехом и затем вернулся к своим гостям. Не успел еврей остаться один, как лицо его приняло прежнее выражение тревоги и беспокойства. После небольшого размышления он позвал извозчика и приказал ему ехать в Бетнелл грин Он отпустил его, не доезжая четверть мили до резиденции мистера Сайкса, и остальное расстояние прошел пешком. "Но, «Ну, милая, — бормотал еврей, стуча в дверь, — если ты задумала какую-нибудь игру, то, как хитри, я все выведаю у тебя». Женщина, встретившая его, сказала, что Нанси у себя в комнате. Феджин тихонько поднялся по лестнице и вошел без всякого предупреждения. Девушка была одна, она сидела у стола, положив на него голову с распущенными волосами. «Она, вероятно, пьяна», — подумал еврей, — «или, может быть, чем-нибудь опечалена». Он повернулся, чтобы закрыть дверь. Девушка услыхала это и подняла голову. Она пристально взглянула на еврея, когда спросила, нет ли каких новостей, он рассказал ей все, что слышал от Тоби Крекета. Выслушав рассказ, она приняла прежнее положение и не ответила ни единого слова. С нетерпением оттолкнула от себя свечу, сделала несколько нервных движений и топнула ногой о пол. Вот и все. Во время этого молчания еврей с тревогой оглядел всю комнату, как бы желая убедиться, нет ли где каких-либо признаков возвращения Сайкса. Довольный, по-видимому, своим осмотром, он кашлянул раза два-три и сделал попытку начать разговор, но девушка сидела неподвижно, как камень, и не поддержала его ни одним словом. По прошествии некоторого времени он сделал вторую попытку и на этот раз, потирая руки, обратился к ней более примирительным тоном. «Как ты думаешь, милая, где теперь должен быть Биль?» Девушка невнятно пробормотала, что она не знает, и потом на ее голоса было слышно, что она плачет. «А мальчик-то», — сказал еврей, стараясь увидеть ее лицо, — «бедное дитя!» «Бросили в канаву, Нанси! Подумай только!» «Ребенку», — сказала девушка, поднимая голову, — «гораздо лучше там, чем у нас! Только бы чего не приключила с Белем! А то я буду рада, если он умер там в канаве, и косточки его сгниют там!» «Что?» — крикнул еврей с удивлением. «Да, буду рада», — ответила девушка, спокойно выдерживая его взгляд. «Буду рада не видеть его перед своими глазами и знать, что худшее уже миновало. Я не в силах больше выносить его присутствие. Когда я вижу его и всех вас, все внутри меня переворачивается». «Но», — сказал еврей, — «ты пьяна, пьяна?» — воскликнула девушка. «Не ваша вина в том, что я не пьяна» будто вы когда-либо имели что-нибудь против того, чтобы я была пьяна, кроме настоящей минуты. Вы недовольны этим, конечно?» «Недоволен», — ответил взбешенный еврей. «Мне очень не нравится твое поведение. Постарайтесь изменить его», — сказала девушка со смехом. «Изменить его», — воскликнул еврей, окончательно выведенный из себя упрямством девушки и неудачами этой ночи. «Я изменю его». «Слушай меня, шлюха, ты такая. Слушай, мне будет достаточно сказать шесть слов, чтобы погубить твоего Сайкса. Это так же верно, как если бы я собственными пальцами сдавил его бычью шею. Если он вернется домой без мальчика, если он не достанет мне его живым или мертвым, убей его сама, если не хочешь, чтобы он попал в руки палача. Убей в ту же минуту, как он войдет к тебе. Не то будет поздно». «Что это значит?» — невольно воскликнула девушка. «Что все это значит?» — продолжал еврей, доведенный до безумия. «Мальчик этот стоит сотни фунтов, и я не имею никакого желания терять то, что случай подбросил мне на пути. Из-за кого? Из-за шайки каких-то пьяниц, которых я могу отправить на виселицу, стоит только мне свистнуть, чувствовать себя связанным с чертом, которому стоит только захотеть, который имеет возможность...» Задыхаясь от волнения, еврей не в силах был больше произнести ни слова, и этого хватило, чтобы поток нахлынувшего на него бешенства сразу остановился. Еще минуту назад руки его были судорожно сжаты, глаза выпучены, лицо выглядело мертвенно-бледным от волнения. Теперь же он упал в кресло, дрожа всем телом от страха, что сказал лишнее. Спустя минуту он взглянул в сторону девушки и несколько успокоился, видя, что она по-прежнему неподвижно сидит у стола. «Нанси, милая», — сказал он обычным своим голосом, — «ты слышала, что я говорил?» «Ах, отстаньте от меня, Феджин!» — ответила девушка, поднимая голову. «Не сделал, билет, теперь сделает в другой раз. И без того много поработал для вас, так поработает еще больше. Не сделал, значит, не мог, Ну и полно об этом». «А как же мальчик, моя милая?» — спросил Еврей, нервно потирая руки. «Мальчику от своей судьбы не уйти», — ответила Нанси. «Опять-таки, говорю я, надеюсь, что он умер и избавился от своей несчастной жизни и ваших рук. Только бы с Биллем ничего не приключилось. Если Тоби вышел чистым, выйдет и Билль. Он стоит двух Тоби». «А относительно того, что я сказал», — продолжал Еврей, не спуская с нее глаз. «Хотите, чтобы я что-нибудь сделала, так повторите», — ответила Нанси. «Если действительно нужно сделать что-нибудь, подождите до завтра. Вы меня немного расшевелили, а теперь я опять одурела». Феджин задал ей еще несколько вопросов с целью удостовериться в том, заметила ли девушка его неосторожность. Но она ответила ему так спокойно и так равнодушно, относилась ко всем его пристальным взглядам, что он окончательно убедился в том, что она пьяна. Нанси действительно пила и не представляла в этом смысле исключения среди питомцев евреев женского пола, которых, начиная с ранних лет, не только не останавливали, а напротив, приучали к этому. Неряшливый вид, ее и запах спирта, пропитавший комнатную атмосферу, вполне подтверждали предположение еврея когда же она после выраженных ею выше чувств снова впала в какое-то полубессознательное состояние и стала бессвязно говорить о том, что не следует упоминать о смерти, и мало ли какие бывают ссоры между леди и джентльменами, которые живут вместе, но это не мешает им чувствовать себя счастливыми, то мистер Феджен, человек опытный в этом деле, окончательно решил, что она пьяна. Успокоенный этим открытием и довольный тем, что ему за один раз удалось рассказать Нанси все, что он слышал сегодня вечером, и затем собственными глазами убедиться в том, что Сайкс не вернулся, он отправился домой, оставив девушку спящей в том же положении, в каком он ее застал. Был почти час по полуночи. На дворе оказалось так темно и холодно, что Феджин не имел никакого желания гулять. Ветер, разгонявший с улицы туман, прогонял и прохожих, которые спешили домой, чтобы скрыться от непогоды. Он дул прямо с той стороны, куда шел и еврей, и при всяком сильном порыве он дрожал и ежился от холода. Он дошел уже до угла своей улицы и опустил руку в карман, чтобы достать ключ от двери, когда из подъезда, находившегося в тени, вышел какой-то человек и, перейдя улицу, незаметно подошел к нему». «Фэджин!» — шепнул он ему на ухо. «Ах!» — сказал еврей, быстро обернувшись. «Это вы?» «Да!» — ответил незнакомец. «Вот уже два часа, как я брожу здесь. Где вы были, черт возьми?» «Ходил по вашим делам, мой милый!» — ответил еврей с недовольным видом. «По вашим делам шлялся всю ночь?» «А, разумеется!» — сказал незнакомец с язвительной усмешкой. «Ну и что же вы узнали?» «Ничего хорошего!» — ответил еврей. «Надеюсь, и ничего худого», — сказал незнакомец, всматриваясь в лицо еврея. Тот покачал головой и собирался уже ответить, когда незнакомец остановил его и направился к дому, говоря, что такие вещи, о которых он хочет ему сообщить, куда лучше говорить под крышей дома. К тому же у него кровь застыла от такого долгого пребывания на ветру, который продувает насквозь. У еврея был такой вид, как будто он хотел извиниться перед своим посетителем за то, что не может принять его в столь поздний час. И он даже пробормотал что-то о том, что у него нет огня. Но незнакомец снова повторил свое требование войти в дом, так что еврей открыл дверь и просил потише запереть ее, пока он принесет свечу. «Здесь темно, как в могиле», — сказал незнакомец, ощупью двигаясь вперед. «Скорее, закройте дверь» шепнул Фэджин с другого конца коридора. Не успел он это сказать, как дверь захлопнулась с громким шумом. «Это не моя вина», — сказал незнакомец, пытаясь идти дальше. «Или ветер закрыл ее, или она сама захлопнулась. Что-нибудь из двух. Несите скорее свечу, не то я размажу себе голову в этой проклятой дыре». Фэджин осторожно спустился в кухню по ступенькам лестницы и скоро вернулся со свечой в руках сообщив, что Тоби Крэкет спит в задней комнате, а мальчики — в передней. Он поднялся по лестнице и пригласил незнакомца следовать за собой. «Все, что нужно, мы можем обсудить здесь», — сказал еврей, отворяя дверь, ведущую на первый этаж. «Так как в ставнях есть дыры, а мы никогда не показываем огня нашим соседям, то свечу мы оставим на лестнице. Вот так». С этими словами еврей спустился немного и поставил свечу на ступеньку лестницы, как раз напротив дверей комнаты. Затем они вошли в комнату, где не было никакой мебели, кроме сломанного кресла и дивана, до да кушетки без обивки. Незнакомец сел на этот диван с видом утомленного человека, а еврей придвинул кресло и устроился напротив него. В комнате было не совсем темно. Дверь оставалась полуоткрытой, и свет, отстоявший на лестнице свечи, слабо отражался на противоположной стене. Они разговаривали между собой шепотом, и хотя из всего разговора можно было разобрать лишь кое-какие несвязные слова, все же внимательный наблюдатель сразу заметил бы, что еврей защищается от каких-то обвинений незнакомца, и что последний находится в сильной степени раздражения. Так и разговаривали они около четверти часа или более, когда Монкс, так еврей называл незнакомца во время разговора с ним, сказал на этот раз более громким голосом. «Повторяю, весь план был худо задуман. Зачем вы не оставили его здесь другими? Зачем вы сразу не сделали из него мелкого карманного воришки? Вот и извольте с ним разговаривать», — сказал еврей, пожимая плечами. «Не вздумаете ли утверждать, что вы хотели это сделать, да не могли?» — спросил Монкс. «А с другими мальчиками вы разве не справлялись?» «Запасись вы терпением всего только на один год, и вы довели бы его до того, что он, в конце концов, был бы отправлен в колонию, и, быть может, на всю жизнь». «Кому принес бы пользу такой оборот дела?» — спросил еврей, принимая униженный вид. «Мне?» — ответил Монкс. «Но не мне», — сказал еврей. Он мог принести пользу мне. Когда две стороны замешаны в одном и том же деле, то благоразумнее всего соблюдать интересы обеих. Не так ли, мой добрый друг? «Что же делать теперь?» — спросил Мункс. «Я сразу увидел, что его будет нелегко приучить к нашему делу», — ответил еврей. «Потому что он совсем не походил на других мальчиков». «В том-то и дело, что не походил проклятый», — пробормотал Мункс. «Не будь этого, он давно бы уже сделался вором». «Я совсем не знал, как мне взяться за него», — сказал еврей, тревожно всматриваясь в лицо своего собеседника. «Он ничему не поддавался. Я пугал его. Мы всегда сначала стараемся запугать, но все было напрасно. Что мог я сделать? Посылать его с Доджером и Чарли? Довольно с нас и одного раза. Все мы тогда здорово перетрусили». «Я не виноват в этом», — сказал Монкс. «Нет-нет, мой милый», — сказал еврей, — «я не в претензии». «Не случись этого, вам не удалось бы увидеть мальчика собственными глазами и убедиться в том, что это тот самый, которого вы искали. Да, я вернул его для вас с помощью той девушки, которая пришла фантазией защищать его». «Задушить надо эту девчонку», — сказал Монкс. «Нет, это не годится, мой милый», — ответил еврей, улыбаясь. «К тому же это не входит в круг нашей деятельности. Хотя в один из дней я готов был это сделать. Я хорошо знаю этих девушек, Монкс. Как только мальчик начнет краснеть, так она перестанет на него обращать внимание. Он будет для нее чурбан чурбаном. Вы хотите, чтобы он сделался вором? Если он жив, я постараюсь это сделать. если. «Если...» — сказал еврей, подходя ближе к Монксу, «Хотя вряд ли. Беда не приходит одна. Если он умер...» «Это не моя вина!» — перебил его Монкс с ужасом, дрожащими руками, хватая руку еврея. «Запомните это хорошенько. Я не участвую в этом. Вся кроме смерти, я с самого начала сказал так. Я не хочу крови. Это всегда выплывает в конце концов и вызывает призраков. Если они убьют его, я не виноват в этом, слышите вы? Провались оно, это ваше логово. Что это такое?» «Что?» — скрикнул еврей, обнимая обеими руками Монкса, который в ужасе вскочил вдруг на ноги. «Где?» «Там!» — сказал Монкс, указывая на противоположную стену. «Тень! Я ясно видел тень женщины в плаще и шляпке. Она скользнула вдоль этой стены». Оба поспешно вышли из комнаты. Свеча стояла там, где ее поставили. Они ничего не увидели, кроме пустой лестницы и своих бледных лиц. Они прислушивались несколько секунд, но во всем доме царило глубокое молчание. «Это вам померещилось!» — сказал еврей. Он взял свечу и повернулся к своему посетителю. «Клянусь, что я видел ее ясно», — ответил Монкс, продолжая дрожать. «Она стояла, склонившись вперед, когда я ее увидел. А как я сказал, что вижу ее, она скрылась». Еврей взглянул на бледное лицо Монкса и предложил ему подняться по лестнице. Они заглянули во все комнаты, везде холодно, темно и пусто. Спустились в коридоры, затем в подвалы. Низкие стены оказались покрыты плесенью. Везде виднелись следы улиток и слизняков, но все вокруг было тихо, как в могиле. «Что вы так трепещете?» — спросил еврей, когда они вернулись в коридор. «Кроме нас, с вами здесь во всем доме никого нет, если не считать Тоби и мальчиков. Их бояться нечего. Вот посмотрите». И в доказательство своих слов еврей вынул из кармана два ключа и объяснил ему, что для предупреждения всяких помех разговору он сейчас же запер двери, как только спустился с лестницы. Осязаемые доказательства поколебало прежнюю уверенность Монкса в том, что он видел кого-то. Чем дальше, тем меньше он протестовал, особенно после осмотра комнат, И, наконец, со смехом объявил, что все это происходит, вероятно, вследствие его возбужденного воображения. Он отказался от всяких разговоров, по крайней мере, этим вечером, ссылаясь на то, что уже больше часа ночи. «Милая парочка рассталась».